Глава пятая. Соня. Все оставшиеся пары прошли без эксцессов. Иоанны Марковны я от души выспалась, с трудом уговорив Марину сесть со мной за последнюю парту. На остальных трудилась в поте лица. Писала, пыталась запомнить и уложить в голове массив новой информации, а на переменах взахлёб рассказывала Марине о коварном Демиде и причинах, по которым ему срочно нужно обзавестись личной жизнью. Когда прозвенел последний звонок, мы выдохнули и вышли с Мариной в коридор. «Ты идешь со мной сегодня в Лилию?» — поинтересовалась я. «Нет, что я там забыла?» — округлила глаза подруга. «Вдруг ты тоже хочешь познакомиться с друзьями Демида?» — предположила я. «Интересно же посмотреть, за кого нам такие деньги платят». Марина состроила такую рожицу, что сразу стало понятно, ей параллельно на всех красавчиков с копом и на друзей Демида в частности. И любопытство ее не терзало. «Сегодня моя очередь готовить обед», — вспомнила она. Мы с подругами в первые же дни составили график уборки и готовки, а также скинулись на самые необходимые продукты. «Хорошо, а мне нужно в магазин», — вспомнила я о своем обещании. «Тогда встретимся в комнате вечером», — подмигнула мне Марина, поправила очки и, махнув мне рукой, отчалила. А я завертелась на месте, пытаясь вспомнить, где видела магазин — Обещала ведь Демиду новые тапки взамен съеденных. «Север там!» — засмеялся проходящий мимо опасян и притормозил возле меня. «Или ты на восток собралась?» «Да хоть на к бабе еге в избушку, если там тапочки продают!» — пробурчала я. «Белые!» — со смешком уточнил Карен. «Нет, мне что-нибудь поярче!» — улыбнулась я и молитвенно сложила ладони. «Ты не знаешь, где ближайший магазин?» «Знаю. Пошли, провожу», — предложил опосян, и я радостно согласилась. Мы вышли на улицу, жмурясь от яркого солнца. Карен уверенно нашел по территории университета к выходу, а я неловко семенила за ним. «Соня, скажи мне, как своему новому лучшему другу, Загадочно заговорила Пасян, когда мы вышли за ворота, и поблизости не оказалось ни одного студента. «Правда, что ты свидание продаешь с нашей командой по боксу?» Я поперхнулась, округлила глаза и приоткрыла рот. «А тебе зачем?» — уточнила я. «Тоже познакомиться хочешь?» «Соня!» — неодобрительно покачал головой Карен. «Ты-то откуда знаешь?» — буркнула я. «Да все уже знают», — засмеялся Карен. «И вот большой опасян у меня за тебя. Слухи быстро разлетаются, а ко мне уже три знакомые девчонки с четвертого курса подходили и просили познакомить с тобой, чтобы ты познакомила их с боксерами». «Мамочка моя дорогая», — ахнула я, прикладывая ладонь к груди. Я бы на твоем месте купил билет домой, потому что когда они узнают. Думаешь, будут бить, уточнила я. Пришла очередь поперхнуться к Карену. Соня, ни один нормальный мужчина, если он мужчина, конечно, никогда не поднимет руку на женщину, даже если она продает с ним свидание. Кстати, почем берешь? Пятьсот за штуку, отмахнулась я. Я и не думала, что слухи распространяются так быстро. «Это если по свиданию в день, то получается три 3500», — быстро посчитал Карен. «Почему три 3500?» — заинтересовалась я. «Я только полторы тысячи заработала». «Потому что звезд в команде семь», — пояснил для меня Карен, сворачивая на тенистую аллею. «Артур, Влада, Демид, Илья, Назар, Лука и Аникей». А никей? удивилась я. Это имя? Имя кивнул опасян. И вот эта великолепная семерка не проигрывает ни одного боя. Их тренер обожает. Там больше парней тренируются, но именно эти чемпионы. Я ажиотаж вокруг тебя такой, потому что именно эти семеро никогда не встречались с девчонками из нашего универа. Не знаю почему. Парни всегда держатся особняком, со всеми общаются, но студенток в свой ближний круг не пускают. Хотя Артур пару раз, кажется, был замечен с девушкой, но он самый ветреный из семерки. «О, как!» — пробормотала задумчиво. «И Демид, значит, чемпион. Надо ему сказать, чтобы свои педагогические замашки попридержал, а то я всему универу расскажу, что в детстве творил их кумир чемпионский». Вслух думала я. «Так ты, подруга Мартынова!» — обрадовался Карен. «Можно и так сказать. Наши родители очень дружны. Папы вместе в пожарной части служат, и нам приходилось все детство проводить вместе. Потом он уехал учиться, и мы не виделись очень долго, а сейчас опять встретились. И он оказался уже не зануда и вор Димит, а целый чемпион Мартынов». Карен весело хмыкнул, а я задумалась. И попыталась воссоздать в голове образ утреннего Мартынова. Чего они в нем нашли? Ну, высокий, да. Красивый, наверное. Темноволосый, кореглазый, с ироничным прищуром. Ну, подкачанный. Так спортсмен же. Но чтобы покупать с ним свидание, нужно было как минимум иметь плохое зрение. Или просто я не могла воспринимать его как звезду и красавчика — Для меня он был тем самым занудой, который отобрал мой честно придуманный бизнес. Экспроприатор, блин. «Что будешь делать?» — уточнил у меня Карен. «Ничего, отрабатывать заработанное!» — отмахнулась я. Перед мысленным взором все еще был полуодетый Димит, лежащий в своей постели и грозно смотрящий на меня из-под нахмуренных бровей. Вспомнились и сильные руки, обвитые реками вен, и кубики на животе в количестве шести штук. И занудная речь, которая мгновенно сбила весь флёр мартыновского очарования. Я сморщила нос и помотала головой, выгоняя образ Демида. Всё равно не поняла, за что платить аж пятьсот рублей. «Отчаянная ты, Соня!» — снова хмыкнул Карен. «Я не отчаянная, а деньги не лишние». «Мои родители не так много зарабатывают, чтобы оплачивать мне учебу и полностью меня обеспечивать. Нужно заработать стипендию и найти какую-то подработку», — уже серьезнее произнесла я. «Продавать свидание — это хорошо, но недолго». «А что ты умеешь?» — заинтересовался Опасян. Все что угодно, если это не противоречит моей морали и уголовному кодексу», — честно призналась я. Карен, уже не стесняясь, засмеялся и махнул рукой. «Пришли! В этом торговом центре точно есть отдел с тапочками». Мы вошли в огромное прохладное помещение и на первом же этаже обнаружили нужный отдел. Я приобрела Демиду тапки размером с лыжу в форме двух пушистых зайцев, скрипя сердце, отдавая часть кровно заработанных сегодня денег. Мы вместе с Кареном вернулись в общежитие и на пороге попрощались. Апосян еще раз выразил свою обеспокоенность моим шатким положением в глазах боксеров. Я припомнила его слова о том, что бить меня они не будут, а с остальным я как-нибудь разберусь по ходу дела. Поднялась на второй этаж, вошла в свою комнату и сразу же наткнулась на злющую Марину, у которой, кажется, даже очки возмущенно сверкали на носу. «Что случилось?» — ахнула я. «Ничего!» — рявкнула обычно спокойная и даже невозмутимая Марина. «Но ужина не будет!» «Почему?» — спокойно уточнила я, падая на свою кровать, хотя желудок утробным урчанием напомнил, что за весь день я съела только один пирожок в перерыве между парами. «Потому что его съели!» — пожаловалась она. «Кто?» — округлила я глаза. «Не знаю. Огромный, татуированный, наглый тип. Я вышла из кухни на пять минут за солью. Вернулась, а он там уже весь наш суп в свою миску переложил. Представь размеры его желудка, его тарелки и его нахальство». «Представила». Кивнула я и поджала губы. «Получается, нас обокрали?» «Ага», — кивнула Марина, гневно сверкая глазами. «Так», — я глянула на наручные часы. «У нас в холодильнике есть хлеб и масло. Сегодня обойдемся бутербродами, а завтра я сама пойду ужин нам готовить». «Я с тобой!» — сжимая руки в кулаки, решила Марина. Мы решительно переглянулись и кивнули друг другу. Я нехотя поднялась, подошла к шкафу и достала единственный в своем гардеробе легкий сарафан, решив по случаю жары облачиться в него». «Ты влили ее? уточнила Марина. «Да, быстренько всех перезнакомлю и так же быстренько вернусь», — пообещала я.